Это символично, ибо здесь вы познакомитесь с последним словом компьютерной техники, автоматическим секретарем, который... И механический гид стал перечислять все, на что был способен автоматический секретарь, который меньше всего нужен был мисс Амелия Мэтч. «О, леди!» — услышала она голос сзади решила что этот несносный гид будет уговаривать ее купить чудо кибернеки и не обернулась о леди осмелюсь спросить вас повторил тот же голос что такое возмущенно оглянулась мисс Амелия и увидела почтительно склонившегося над нею негра в голубой униформе с белыми отворотами леди ехала не по черте под которой проложим питающий провод. У машины леди разрядились аккумуляторы. На черте токи высокой частоты возбудят в обмотке эчивкара ток и зарядят аккумуляторы. «Ах, везите меня куда хотите!» Негр проворно покатил Амелию, пока машинка не стала на черту. «Теперь леди может ехать», — поклонился негр. «Эти проклятые цепи культуры!» — пробормотала Амелия, стиснув зубы и нажала на педаль. Оживший экипаж легко покатился по цветному асфальту. Но Эчифкар с мистером Эджем и Кандерблем бесследно исчез. Амелия не знала, куда ехать, но нашла на панели название советского павильона и нажала под ним кнопку. Теперь Эчевкар доставит ее по назначению даже без ее помощи. И через некоторое время она действительно оказалась перед советским павильоном. По обеим сторонам широчайшей лестницы стояли два высоких пилона из белого мрамора. От них, словно распахнутые створки, в обе стороны шли два подковообразных крыла павильона. По ступенькам поднимались люди по сравнению с сооружением, казавшиеся пигмеями. Сверкающие белизной пилоны соединялись с прозрачным арочным сводом, наполненным водой. Это выглядело гигантским аквариумом, образующим над лестницей виадук. На поверхности воды плавали льдины, а на одной из них даже находился белый медведь. В воде можно было различить проходящую подо льдом трубу. Она стремилась всплыть, удерживаемая канатами, делавшими сооружение, похожим на перевернутый цепной мост, который не падал, а рвался вверх. Плавающий туннель ажурной аркой висел над лестницей, как бы знаменуя собой ворота в будущее – которая выглядела необъятной океанской синевой. Павильон был построен на морском берегу. Амелию не занимала грандиозность необычного здания. Ее вели иные чувства. Заметив в толпе отца с Гербертом Кандерблем, она стала пробиваться к ним через толпу, применяя приемы бокса ближнего боя. «Хеллоу, Герберт, дружище!» Звонко крикнула она, достигнув цели. «Вот я здесь». И она обменялась с отцом многозначительным взглядом. «Ну как? Осилим мы с вами эту штуковину?» И она протянула вверх руку. «Мы с моим старичком?» Она взглянула на мистера Мэджи. «Решили помочь вам, Герби. Окей? Вы не против?» «Мы вступили с русскими в технологическое состязание и не проиграем, не так ли?» И она победно оглянулась, сразу приметив в толпе приглашенных отцом репортеров. «Я так соображаю, строить такую трубу надо сразу с двух сторон. Как вы считаете, Гарби?» «Разумеется». Мрачно отозвался Кандербль, оглядывая Амелию, одетую уже не в купальник с прозрачным плащом, как вчера оброска в самое модное платье, слепяще-оранжевого цвета. «Бэйби, бэйби!» сделанным упреком твердил мистер Мэнч. Но дочь не обратила на него внимания, продолжая. «Надо сделать всех американцев заинтересованными участниками этого дела. Я все обдумала, как вы просили». Брови мистера Кандербля удивленно поползли вверх. «Ха, конечно!» Он уже забыл вот эту память. И у такого гениального инженера он, пожалуй, не помнит, что завещал нам Джефферсон или кто победил на последнем конкурсе красоты. Завтра он и меня забудет. Вот что значит забитые техникой мозги». Окружающие рассмеялись. Амелия же продолжала, уловив щелканье фотоаппаратов и жужжение кинаму. «Мы устроим гонки». Подводные гонки, окей? Кто раньше доберется до Северного полюса? Русские со своим азартом? Или американцы с их инициативой и предпринимательством? Мы ведь уже состязались. В мировую войну кто оккупирует больше Германии? В космосе пришлось догонять. Вчера бомбы, завтра мост. Теперь нужен грандиозный тотализатор. Ни одной американской семьи без купленного билета в расчете на выигрыш. И пари без ограничения суммы. Эй, парни, хеллоу! Кто ударит со мной по рукам пока на 10 долларов, а потом на 10 тысяч? Амелия оказалась в центре внимания. Кандербль не знал, как реагировать на атаку экстравагантной леди, с которой он имел вчера неосторожность распить коктейль, стараясь отогреть ее после символического ветра Холодной войны. Однако по существу ее слова не расходились с его планами. Толпа, проходящая в советский павильон, увлекла их за собой. Внутри один из отделов был посвящен проекту Арктического моста. Посередине зала стоял огромный макет земного шара с морями и материками. В северном ледовитом океане под кромкой льда отчетливо вырисовывалась прямая линия, ведущая из Мурманска на Аляску. В углу зала помещалась часть туннеля, выполненного в натуральную величину. Здесь же стоял и настоящий, готовый в путь, вагон. Столпившиеся около него посетители Старались заглянуть внутрь. В дальнем конце зала у стола с моделями механизмов арктического моста стоял высокий крепкий человек с энергичным лицом.